Глава 13 Промокший до нитки Лемке вошел в редкий лесок. Тут луж было меньше, но он дважды упал, натыкаясь на пни. Среди деревьев показались неясные контуры хибарки. Франц прислушался. Кругом царила тишина. Он негромко свистнул. Было слышно, как стукнула задвижка и слегка скрипнула дверь домика. После некоторого молчания послышалось «Франц... Руб!». Франц вошел в дом и отряхнулся. Стоя на коленях в углу, Руб склонился над какими-то банками. «Мы опаздываем», — сказал он. Франц рассказал про слежку. «Худо», — сказал Руб, — «а я принес новый аккумулятор. Ребята зарядили на совесть». «Давай начинать». Руб подошел к очагу и отодвинул заслонку. Пока он включал и настраивал передатчик, Франц разделся и, лязгая зубами от холода, выжал мокрую одежду. Нити ламп едва краснели в темноте. Верещал разрядник. Франц достал из очага микрофон. «Слушайте, слушайте. Здесь передатчик «Свободная Германия». «Сегодня мы говорим с вами последний раз перед некоторым перерывом. Слушайте, слушайте, дорогие друзья!» Руб с удивлением следил за передачей. Когда Франц кончил, он резко спросил. «Почему перерыв?» «Есть указание партии». «Мне нужно уехать». «Я-то остаюсь». Лемке взял его за руку. «Ты больше не придешь сюда». «Но я же могу вести передачу!» «Ни в коем случае!» «Объясни, почему?» «Ты провалишься!» После минутного размышления Руб повторил. «Я должен работать!» Франц рассердился. Его голос звучал сухо. «Запоминай хорошенько! Ты придешь сюда в последний раз завтра, чтобы разобрать передатчик». Все уложишь в отдельности для перевозки. Будь готов по первому требованию выехать с тем, кого я пришлю за передатчиком». «Куда ты едешь, Франц?» Франц подумал. «Вот приедет товарищ за станцией». Руб обиженно отвернулся. «Будь здоров, Руб». Франц двумя руками потряс руку Рубпа. «Спасибо. Я так рад, что мог поработать». «Неужели мне больше не придется?» «Придется. Еще не раз придется. Мы увидимся. Аккумуляторы вылей, просуши и спрячь. Мы их не возьмем. Куда же тащить такую тяжесть? Достанем на месте. А ребята так старались, заряжая. Кланяйся им. Пусть слушают нас через неделю. Выйди-ка посмотреть, все ли спокойно. Руп вышел, и вскоре снаружи послышался свист. В лесу царил серый полумрак. Мокрый весенний рассвет пробирался среди деревьев. С моря тянуло холодом. «Обратно в Травамюнде?» — спросил Руб. «Сяду здесь в первый утренний», — ответил Лемке. Он протянул Руб руку. «Ну, еще раз спасибо, друг». Вода захлюпала под ногами Франца. Тропинки не было видно. Франц оглянулся и помахал рукой. Когда домик исчез за деревьями, Франц резко изменил направление и в обход леса вышел на дорогу к станции Дениш. Дождь прекратился, но ветер пронизывал до костей. Весна была здесь неприветлива. Надев резиновый фартук, Лемке старательно протирал замшую сверкающий глянцем кузов То, о чем он мог только мечтать, как о почти несбыточном, сбылось. Эггон устроил его на службу к генералу Швереру. Теперь зависело от самого Франца удержаться на этом месте, дававшем столько преимуществ, неоценимых его положений. Он не имел права пренебрегать такой службой. И он ухаживал за генеральским Мерседесом, как за капризной дамой. Он мыл и тер его не только после каждой поездки, но и перед выездом со двора. Черный лак автомобиля блестел на солнце. Лемка повесил кусок замши на гвоздь и начал старательно мыть руки, когда в дверях кухни появился однорукий полотер Ян Бойс, с которым они уже стали приятелями. Два старых солдата быстро нашли общий язык. Хотя они не знали друг о друге ничего, Кроме того, что один был полотером, другой шофером и оба отставными солдатами. Появление полотера в столь неурочный час удивило Лемке. «Ты что это сегодня так поздно?» — спросил он. «Пришлось ехать к клиенту в Нойбаббельсберг. У одного адвоката были вчера вечером гости и сцарапали пол. А он...» — полотер наставительно поднял палец — Он любит такой паркет, чтобы, глядя в него, можно было бриться. — Из-за какого-то адвоката ты позволяешь себе опаздывать к нашему генералу? Бойс виновато развел руками. — Понимаешь, никак не мог не поехать к адвокату. Я предупредил фрауш Верер по телефону. Лемке взглянул на часы и отвязал фартук. — Ты куда? Бойс посмотрел на небо, словно там было расписание его визитов. «Поеду к Штеттинскому вокзалу». «Через часок я буду там же», — сказал Лемке. «Не будь автомобиль генеральским, я бы подвез тебя». «Я не в обиде», — усмехнулся Бойс. «Да через час мне и поздно. Я туда. Сейчас же». Он тщательно встряхнул зеленую суконку, завернул у нее щетку и протянул Лемке руку. «Нам бы с тобою посидеть вечерком за кружкой», Почему же нет? Так как насчет ската? Можно и в скат. Позвоню на днях. Бойс приподнял шляпу и направился к воротам. алемке принялся чистить свою синюю форму. Ему и в голову не могло прийти, что, выйдя из подземки у Штеттинского вокзала, Бойс, прежде чем отправиться натирать полы к смотрителю дома инвалидов, с видом прогуливающегося бездельника завернет на кладбище и, дважды пройдясь мимо памятника Эйхгорну, чтобы убедиться в том, что он один в аллее, начнет с интересом разглядывать надгробие незадачливого покорителя Украины. Когда он уйдет, в щели между гранитом постамента и бронзовую доской останется лежать коробка из-под сигарет, та самая, ради которой часом позже Франц Лемке явится изучать знакомый ему до мелочей памятник. Расклеив крышку коробки надвое, Лемке узнает, что осуществление плана бегства четырех товарищей из концентрационного лагеря Варгии, Энкеля, Зинна и Цехауэра назначено на такой-то час, такой-то ночи. Он узнает и то, что организация рассчитывает на генеральский автомобиль, которым располагает Лемке. Одним словом, он узнает все, что нужно. Он только не будет знать ни имени адвоката Алоиза Трейчке, от которого придет приказ, не того, что этот приказ доставил в почтовый ящик Эйгорна однорукий полотер Ян Бойс. Сидя за рулем генеральского «Мерседеса», Лемке выехал из ворот и плавно затормозил у подъезда готовый в любую секунду распахнуть дверцу перед Шверером, который должен был вот-вот появиться в дверях».